«Это ужасно, Александр, — сказала тетка, — в эти лета такое охлаждение ко всему. Чему вы удивляетесь, Матент? Отделитесь на минуту от тесного горизонта, в котором вы заключены, и посмотрите на жизнь, на мир, что это такое. Что вчера велико, сегодня ничтожно. Чего хотел вчера, не хочешь сегодня. Вчерашний друг, сегодня враг. Стоит ли хлопотать из-за чего-нибудь...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 «Здравствуй, Александр. Тебе, что ли?» Петр Иванович сгорбился и шел, едва передвигая ноги. «Только не такой, как ты думаешь», — сказала Елизавета Александровна. «Я говорю о тяжком кресте, который несет Александр». «Что он там еще несет?» — спросил Петр Иванович, опускаясь с величайшую осторожностью в кресло. «Ох, какая боль! Что это за наказание?»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 потом из любви, дружбы. А вы мне, что любовь – это вздор, пустое чувство, что легко и даже лучше прожить без него, что любить страстно – великое достоинство, что этим не перещеголяешь животное. Да ты вспомни, как ты хотел любить. Сочинял плохие стихи, говорил диким языком, так что до смерти надоел этой твоей груни, что ли? Этим ли привязывают женщину? Чем же?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 и дожил бы до тех пор, когда уже не нужно было бы любви. А вы сейчас подоспели с теорией и показали мне, что это общий порядок. И я в 25 лет потерял доверенность к счастью, к жизни и состарился душой. Дружбу вы отвергали, называли ее привычкой, называли себя и то, вероятно, шутя лучшим моим другом, потому разве что успели доказать, что дружбы нет».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 Ни нужда, ни болезнь, никакое реальное горе не дотрогивалось до тебя. Чего у тебя нет? Любви, что ли? Мало еще тебе. Любил ты два раза и был любим. Тебе изменили, ты поквитался. Мы решили, что друзья у тебя есть, какие у другого редко бывают. Не фальшивые, в воду за тебя, правда, не бросятся, в костер не полезут, обниматься тоже не охотники, да ведь это до крайности глупо. Пойми, наконец. Но зато совет, помощь, даже деньги всегда найдешь. Это ли еще не друзья? Со временем ты женишься. Карьера перед тобой займись только, а вместе с ней и фортуна. Делай все, как другие, и судьба не обойдет тебя. Найдешь свое. Смешно воображать себя особенным великим человеком, когда ты не создан таким. Ну о чем же ты горюешь? Я вас не виню, дядюшка, напротив. Я умею ценить ваши намерения и от души благодарю за них. Что делать, что они не удались? Не вините же и меня. Мы не поняли друг друга, вот в чем наша беда. Что может нравиться и годиться вам другому третьему, не нравится мне, нравится мне другому третьему. Не то говоришь, милый. Разве я один так думаю и действую, как учил думать и действовать тебя? Посмотри кругом. Рассмотри массу, толпу, как ты ее называешь. Не ту, что в деревне живет. Туда это долго не дойдет, а современную, образованную, мыслящую и действующую. Чего она хочет и к чему стремится? Как мыслит? И увидишь, что именно так, как я учил тебя. Чего я требовал от тебя? Не я все это выдумал. «Кто же?» – спросила Елизавета Александровна. «Век!» «Так непременно и надо следовать всему, что выдумает твой век?» – спросила она. «Так все и свято! Все и правда!» «Все и свято!» – сказал Петр Иванович. «Как? Правда, что надо более рассуждать, нежели чувствовать? Не давать воли сердцу, удерживаться от порывов чувства, не предаваться и не верить искреннему излиянию?» — Да, — сказал Петр Иванович, — действовать везде по методе, меньше доверять людям, считать все ненадежным и жить одному про себя. — Да. И это свято, что любовь не главное в жизни, что надо больше любить свое дело, нежели любимого человека, не надеяться ни на чью преданность, верить, что любовь должна кончаться охлаждением, изменой или привычкой, что дружба — привычка. Это все правда? — Это была всегда правда. отвечал Петр Иванович. Только прежде не хотели верить ей. А нынче это сделалось общеизвестной истиной. «Свято и это, что все надо рассматривать, все рассчитывать и обдумывать, не позволять себе забыться, помечтать, увлечься, хоть и обманом, лишь бы быть от того счастливым. Свято, потому что разумно», сказал Петр Иванович. «Правда и это, что умом надо действовать из близкими сердцу?» «Например, с женой?» «У меня еще никогда так не болела поясница!» «Ох!» – сказал Петр Иванович, корчась на стуле. «А, поясница! Хороший век, нечего сказать!» «Очень хорош, милая!» «Так, из капризов ничего не делается!» «Везде разум, причина, опыт, постепенность и, следовательно, успех!» «Все стремится к совершенствованию и добру!» В ваших словах, дядюшка, может быть и есть правда, сказал Александр. Но она не утешает меня. Я по вашей теории знаю все, смотрю на вещи вашими глазами. Я воспитанник вашей школы, а между тем мне скучно жить, тяжело, невыносимо. От чего же это? А от непривычки к новому порядку. Не один ты такой. Есть еще отсталые. Это все страдальцы. «Они точно жалкие. Ну, что ж делать? Нельзя же для горсти людей оставаться на зади целой массе. На все, в чем ты меня сейчас обвинил, — сказал Петр Иванович, подумав, — у меня есть одно и главное оправдание. Помнишь ли, когда ты явился сюда, я после пятиминутного разговора с тобой советовал тебе ехать назад? Ты не послушал. За что же теперь нападаешь на меня?» Я предсказал тебе, что ты не привыкнешь к настоящему порядку вещей. А ты понадеялся на мое руководство. Просил советов. Говорил высоким слогом о современных успехах ума, о стремлениях человечества, о практическом направлении века. Ну вот тебе. Нельзя же мне было нянчиться с тобой с утра до вечера. Что мне за надобность? Я не мог не закрывать тебе рта платком на ночь от мух. Не крестить тебя. Я говорил тебе дело, потому что ты просил меня об этом. А что из этого вышло, то уж до меня не касается. Ты не ребенок и не глуп, можешь рассудить и сам. Тут чем бы свое дело делать? Ты то стонешь от измены девчонки, то плачешь в разлуке с другом. То страдаешь от душевной пустоты, то от полноты ощущений. Ну что это за жизнь? Ведь это пытка. Посмотри-ка на нынешнюю молодежь. Что за молодцы? Как все кипит умственной деятельностью, энергией, как ловко и легко управляются они со всем этим вздором, что на вашем старом языке называется треволнениями, страданиями. И черт знает что еще.